Кабинет был по нынешним временам даже и убогий. Так себе кабинет, без бара и сауны, только у одной стены стояла витрина, а у другой — стенд, на нем висели плакаты с портретами и его биографиями, ни одна из которых не походила на другую. Так родился, окрестился. В девятилетнем возрасте в горах Горного Памира разлагал изнутри банду разъебая. Закончил курсы по разукрупнению — награжден медалями за освобождение от занимаемой должности, на левой груди татуировка, напоминающая портрет путешественника Пржевальского, характерные черты, заячья губа, волчья пасть под правой подмышкой сучьевыми, глаза близко позаженные, проницательные и дальновидные, проявил себя как опытный администратор и достойный сын. Портреты Стромцова Бориса Бенедиктовича были тоже довольно странные. Как видно, он предпочитал фотографироваться у курортных фотографов прошлого, то в черкесские на коне, то на палубе корабля и в тельняшке. Тут же висела карта «Творческий путь Б.Б. Стромцова», усеянная многочисленными флажками с неразглядимо мелкими надписями. Над стелом была привинчена капитальная гранитная и золотом доска. В этом самом кабинете Б.Б. Стромцов неоднократно награждал особо отличившихся сотрудников управы ценными подарками и своих круг. В витрине лежала странная форменная пуговица, на которой были вытеснены голова собаки и метла, пузырек спонастойки женьшени и удостоверение личности, где говорилось, что «Стромцов Б.Б. является настоящим орлом и имеет право ношения всех орденов». медалей, памятных знаков и значков на правой и на левой стороне груди. Что-то знакомое толкнулось в память. «Да, в точности, такой же самодельное удостоверение я видел в моем родном городе тридцать лет назад. И его предъявлял не только всем желающим, но и любому прохожему городской дурачок Митя Капторг. Говорили, что он и вправду заведовал кооперацией». Но сошел с ума по случаю ревизии, а когда ревизия укатила, не смог вернуться назад. Осмотрев музей, я так и не понял, в какой именно области достиг мой патрон Б.Б. Стромцов, таких сияющих вершин. Стало ясно, что в музей я пришел зря. Собрался выйти, но оказалось, что у дверей возникли неведомо откуда. Столик и столик, а на столике за столиком сидел Невеликий человечек с требовательным выражением лица. Он потребовал от меня пятьдесят рублей за пользование музеем в рабочее время. Я возразил, что таких цен не бывает. Невеликий достал из запаски преискурант. Всего оказалось честь по чести. Пришлось сказать, что я сам отстрамцов. Тем более, — сказал Невеликий, — я, конечно, не взятка датель. но на всякий случай денег с собой припас отдал две четвертные бумаги а взамен получил очень красивый билет куда ж мне обратиться спросил я в надежде что за такие то деньги я получу консультацию стучитесь в любую дверь сказал невеликий народ у нас душевный помогут в хорошем деле тем мой вы от борис бендикч батюшки Вдруг он шлепнул себя по лбу. «Да вы же первые, кто от него вернулся! Ну и как там, у вас не беспокоит?» «Очень беспокоит», — сказал я и протянул заявление. Он стал читать, и по мере чтения брови выползли все выше и выше. Окончательно уползти бровям на затылок помешал телефонный звонок. Невеликий метнулся к аппарату. «Так», — сказал он, — «слушаюсь в 24 секунды». Он поглядел на меня очень зловеще и сорвал со стены сувенирный молоток с дарственной надписью. Молоток даром, что сувенирный, загрохотал и задергался у него в руках. «Переэкспозиция — Переэкспозиция! — закричал невеликий и, подскочив к мемориальной доске, стал крушить ее. Полетели осколки гранита. «От Стромцова, значит, — шипел невеликий, трудяс, сейчас тебе покажут Стромцова, кориатура позорная!» Снова звонил телефон каким-то грозным, непрерывным звоном. Зажгли тревожные лампочки. Невеликий бросил инструмент на пол и схватил трубку. «Исть! Отставить!» — упавшим голосом сказал он. «Все понял!»